Глава 16. Отступление. Арика глядел обоих, усмехнулся и спросил: "Вы, собственно, кто?" "Служба безопасности". "Служба безопасности чего? Этого коридора, фитнес-зала, вон того магазина?" "Служба безопасности планеты Вендура", процидил второй. "Планеты Вендура? Никогда такое не слышал, даже не бывал там". Это не важно. У нас есть постановление на ваш арест. Да плевать я хотел на ваше постановление. Мы не на вашей Виндуре, а следовательно, вы тут никто. До свидания. И Рика просто двинул вперед, плечом пробив себе путь. Щелк. Он прямо таки кожей ощутил, как в руках обоих появились шокера. Ну что же. База по единоборствам всё ещё распаковывается. Арика не успел освоить все приёмы, они просто не прижились в его теле на уровне мышечной памяти. Но тем не менее, кое-что он мог сделать уже сейчас. Ведь у него уже была база по карате, установленная чёрт знает когда. Удар сверху, нацеленный в голову Рика, легко блокировал. Даже после тренировки каждая мышца в его теле ныла, словно бы требовала добавки. И вот, получила её. Рика прямо-таки сжёг тол драки, благодаря которой мог выплеснуть энергию, бившую изнутри. Продолжив удерживать электрошокер противника, Рика впечатал кулак прямо в рожу защитника, метя в нос. Удар оказался столь сильным, что тип громко охнул, начал пятиться, а затем вовсе сел на задницу, совершенно шараханый произошедшим. А вот его напарник пошёл в атаку. Однако Рика попросту отбив шокер ногой, вмазал ему в живот кулаком. А когда противник, схватившись за брюхо, наклонился вперед, ударом колена в лицо отправил его в нокаут. Рика, успев перехватить из его ослабевшей руки шокер, тут же ткнул им в первого, так и сидящего на прежнем месте. Все оба противника были нейтрализованы, а Рика так и не сбил Аскомину. Ему требовалось продолжение. Адреналин, вырабатываемый в бешеных количествах, блуждал по организму, мышцы продолжали ныть, требуя новых нагрузок. Норик глубоко вдохнул, закрыл на пару секунд глаза, заставил себя успокоиться. С горем пополам у него это получилось, и едва только горячка боя отступила, он осознал, что сейчас сюда наверняка набежит охрана станции. Так что лучше убраться отсюда подальше. Он развернулся и пошёл прочь, чуть ли не каждый шаг угоманивая себя, отдёргивая, ведь ему так и хотелось спуститься бегом. К огромному удивлению Рика, охрану станции он так и не увидел. Странно, ведь повсюду должны быть натыканы камеры, и любое даже самое мелкое происшествие должно было привлечь внимание блюстителей порядка, но этого не произошло. Почему? Самым логичным объяснением было то, что камеры либо не работали, либо полицейские станции были в курсе того, что планировали сотрудники СБ Виндуры. Но если второе, то почему не поспешили им на помощь? Нет, все-таки отключённые камеры более подходящее объяснение. Кто их отключил, тоже вопрос. Если сотрудники станции, то на инцидент просто закрыли глаза. Хочет виндурцы поймать какого-то уголовника, пусть. Но сотрудники Достоевского в этом участия принимать не будут. Ну а если камеры отключили сами виндурцы, вряд ли они смогут провернуть это еще раз. Но все же Рика понятия не имел, что это за планета и что такого натворил он сам, что за ним гоняются ее безопасники. Да ничего. сколько бы он ни обдумывал сложившуюся ситуацию, сколько бы он ни вспоминал, что делал, где делал, с кем делал, ничего не подходило. Он просто не представлял, за что его могут ловить в индорце. Может, стоит со ними поговорить чуть дольше? Нет уж на хрен. По большому счёту, если на него выписан ордер, все документы можно найти в сети. А если нет? Наподавшие так-то не показали свою достовернее или идентификатора. То, что они представились сотрудниками СБ какой-то малоизвестной планеты, ни о чём ещё не говорит. По факту они могут быть кем угодно. Короче, как бы там ни было, а отдых на Достоевском явно не задался. И отсюда тоже нужно сваливать. Первым делом Рик направился в клон-центр, а по пути связался с Морго. Рика, милый, что там у тебя случилось? Морго говорила таким сонным голосом, будто Рик её разбудил. Ты там спишь, что ли? Нет, на массаже. Ох, здесь так великолепно, меня так расслабило. Меня пытались арестовать. Что? Кто? Хрен его знает. Представили служба безопасности какой-то Вендура. Вендура? Марго на секунду задумалась. Нет, никогда раньше я это название не слышала. Что это? Планета какая-то? Ага. И что ты им такого сделал? Не успел спросить, точнее, не догадался сразу. Хотел просто уйти, но эти уроды достали шокеры и полезли на меня. И? Что и? Я их вырубил. Ого. Не знала, что ты такой драчун. Бас что ли накачал? Ну, есть немного. И знаешь, мне не до смеха. Да, понимаю. А что охрана станции сказала? Они вообще не появились. Камеры наблюдения там, где эти двое ко мне подвалили, были выключены. Ха. Орика терпеливо ждал, пока Марго обдумает, проанализирует всё им сказанное. Вот что. Думаю, никакие это были не какие-то были небезопасники. А кто тогда? Наёмники с корочкой какой-то занюханной планеты. Охотники за головами подобное практикуют. Мол, они из спецслужб. Не все ведь понимают, что вне своей планеты корочка это вообще ничего не значит и владельцу ничего не даёт. Ну да. Вот, тебе пытались взять какие-то мутные типы. Что им надо без понятия. На кого работают в тайно покрытом раком. Но готовы вы поспорить, что это корпораты. Наверняка там на Кади не смогли ничего нарыть, и кто-то из мелких менеджеров ушлёпков решил всё сделать на храпом. Думаешь? Ну, пока это единственное логичное объяснение. Кому ещё мы нужны? Чистильщикам, так тебе бы ни стали никаких корочек доставать с разбонапаля. Ну да. Вот что. Предложила Марго уже полным решимостью голосом. С Достоевского нужно уходить. Отдых у нас здесь уже точно не задастся. Согласен. Только недавно об этом подумал. Значит, тогда дуй за Юджено, махаронякой. Узнай, сколько им там ещё торчать. Если получится, забирай их. А если нет? Тогда придётся ждать, пока с ними закончат. Ещё бы знать, это за тобой охоту ведут или вообще за всеми нами. В любом случае, лучше бы хароняки и Юджено клоны оформить, чтобы Да я понял. Действительно, у них с Моргов была запаска в виде переноса сознания в клон тела, а вот у Юджена Хронякев в прямом смысле жизнь была только одна. Отлично, тогда дуй в центр, а я направлюсь к кораблю. Будь осторожна, вдруг за тобой следят. Или за кораблем? Буду, не переживай. Откликнулась она и оборвала связь. Рик быстрым шагом направился к клон-центру. Хотелось бежать, но он заставил себя идти и не привлекать лишнего внимания. Стоило только появиться плотной толпе туристов, как Рико тут же ворвался в их плотный строй и двигался вместе с ними, при этом оглядываясь и смотрюсь по сторонам, нет ли за ним очередного хвоста. Вроде нет. До клон-центра он добрался прямо-таки за рекордное время. Мог бы и быстрее, но посчитал, что лучше и дальше прятаться в толпе, поэтому путешествие заняло так много времени. Ой, снова здравствуйте. Техник, работавший с Юдженом, охранякой узнал Рика и поприветствовал его. Что ты забыли? Да, хотел узнать, как дела у моих друзей, и хотел бы изменить условия своего договора. Конечно, без проблем. Прошу заполнить бланк на новый клон. Техник тут же положил перед Риком приватник, предварительно выведен на экран бланк заказа. Что касается ваших друзей, пока всё штатно, но тесты ещё идут. Вернее, мы уже параллельно начали копирование данных для сервера. После установки чипов начнём синхронизацию. Сколько времени это займёт? Часов 8, может быть, чуть меньше. Плохо. Раньше никак? Сожалею, но нет. И да, кстати. А? Эрика поднял глаза на техника. Буквально полчаса назад заходили трое странных посетителей. Они интересовались вашими друзьями. Так. А посетители как-то представились? Показали идентификатор весьма сомнительного качества, заявили, что они из Бюро налогового контроля. Требовали от меня прекратить процедуру сканирования и выдать им ваших друзей. А вы? А я действовал согласно регламенту, вызвал охрану станции и запросил их разрешение на подобную операцию. И что дальше? А ничего. Эти трое моментально ретировались. Охрана станции только недавно отбыла. Сказали, что это какие-то мошенники. Никакие агенты бюро на Достоевский не пребывали. Во всяком случае, официально не заявляли о своём прибытии с БС станции. А должны? Конечно. А как же иначе они могут действовать? Думаете, трое были мошенниками или грабителями? Так что будьте осторожны. Спасибо. В случае, если они опять появятся, дайте мне знать, хорошо? Обязательно. Но, думаю, они не появятся. Вернее, придут через 8 часов. Почему? Я сообщил, когда закончится процедура ваших друзей, и когда их можно будет увидеть. А вот это плохо. Если вы опасаетесь за свою жизнь, то можете обратиться в службу безопасности станции. И... Спасибо, я в курсе. Вот, прошу. Рика перевернул приватник и пододвинул его технику. Тот быстро просмотрел заполненную анкету, кивнул и произнёс: "Прошу вас подождать буквально 5 минут, и я внесу все желаемые вами изменения в базу, почитаю с умой". И... Хорошо, жду. Нетерпеливо бросил Рика, а сам принялся вызванивать Марго. Ну, что там? Практически мгновенно откликнулась она. Никакой сонливости в голосе уже слышно не было. Наоборот, Марго была собрана, деловита и крайне серьёзна. Скороняк и Юджен закончат через 8 часов. Может, и можно их сейчас сорвать, но я решил этого не делать. Пусть получат свои клон тела. Правильно. Я почти добралась до корабля. Пока всё нормально. Как думаешь, мне пока к тебе отправиться или? Нет, оставайся на станции. Сними номер поближе к клон-центру и попроси техника позвонить тебе за несколько минут до того, как он отпустит хороняку Юджина. Нужно их встретить и предупредить. Понял. Но снимать номер не лучшая идея. Вдруг? Сними номер на чужое имя. Как я поняла, у этих типов нет доступа к базе станций, так что искать им тебя придется вручную. Главное убедить, что сам хвост не притащишь за собой. Хорошо, понял. И да, ещё одно. Ну, как найдёшь отель, дай знать. Я пришлю тебе оружие. Точно. Рика чуть не хлопнул себя по лбу, ведь действительно. Чего он шарится в одном камбизе, когда можно нормально вооружиться? На станции, конечно же, оружие под запретом. Ну, плевать на правила, когда тут не пойми, кто тебя шокером угостить хочет. Ещё БСКав можно? СКАв точно не получится протащить, а вот пушку Ладно, давай хоть пошку. Уже не с пустыми руками. Рика тыки нашёл свободный номер, вот только отель находился довольно-таки далеко от клон-центра. Зато совсем рядом был сервис аудов. Он забронировал себе номер, а затем позвонил ремонтнику, попросив того закончить с бабкой и ярня не позже, чем через 6-7 часов, чтобы с запасом. Без проблем, успею. Откликнулся тот. Затем Рико добрался до отеля, зашёл в холл и, добравшись до ресепшена, нажал на кнопку вызова. К его удивлению, вместо дежурного робота к стойке вышел заспанный мужик лет 40. "Слушаю вас. Я снял номер на имя Сантьяго Падонкуса. Да, есть такое. Ваш номер 17. Будете открывать счёт или сразу плачу за сутки?" "Хорошо. Мужик выдел из-за стойки приватник, который использовал как терминал для оплаты. Могу я оплатить, когда буду выезжать? спросил Рико, уже подняв руку к терминалу, но вовремя сообразивший, что оплату он произведёт от своего имени, а не от имени придуманного поддонкуса. А это опасно, плату можно отследить. Без проблем, буркнул мужик и спрятал приватник. Ну, слушай, если вздумаете улизнуть, не заплатив, охрана вам не даст покинуть станцию. И кроме оплаты номер придётся заплатить ещё и штраф. Я не собираюсь вас обманывать, просто мне действительно удобно оплатить, когда съеду. Тогда нужен ваш идентификатор. Как насчёт двойной оплаты за номер? Мужик быстро в курил, что к чему. Ладно, но запомни. Он выставил свой указательный палец, больше похожий на сардельку, принялся им трясти. Если задумал меня кинуть, то никакого обмана. Съеду часов через восемь. Я оплачу номер по двойному тарифу. Хорошо. Но идентификатор мне нужен был, чтобы дать доступ в номер. Обойдусь ключ-картой. Есть ведь у вас такие? Есть. Мужик выложил на стойку небольшой квадратик с номером семнадцать, выгравированным на пластике с обеих сторон. Спасибо. Парень схватил ключи и двинулся в сторону лестницы. Второй этаж. крикнуло ему мужик в дагонку. Свой номер Рика нашёл без проблем, зашёл в комнату и закрыв за собой дверь, с облегчением выдохнул. Сюда он добирался, кружа по коридорам, тщательно отслеживая хвост, но никто за нём не ни плёлся, не наблюдал. Во всяком случае, он никого не засёк. Номер был сравнительно небогатый: кровать, стол и стул, душ и туалет, небольшой шкаф для одежды и багажа, да две лампы под потолком. Всё вот, в принципе, и всё, что тут было. На ну, разве что ещё голый экран, стилизованный под окно, на котором ярко светилась голограмма с видом моря и пляжа. Рик сбросил Маргу сообщение со своим адресом и завалился на кровать. Дрёма подкралась совершенно незаметно. Тело как-то само собой расслабилось, веки начали закрываться. Ещё немного, и Рик бы отключился. Однако громкая трель дала понять, что за дверь его номера кто-то есть. Рика моментально вскочил с кровати, подкрался к двери, осторожно её приоткрыл, готовый отразить нападение. Однако в коридоре лишь был небольшой дроид-доставщик. В грузовом отделении которого Рика обнаружил свой любимый пистолет и три аккумулятора магазина к нему. Всё, теперь полный порядок. Рика вернулся к кровати, установил будильник и завалился спать. День сегодня был просто бешеный. Скорее всего, программа по прокачке целый день державшая его в тонусе, теперь наоборот, заставляла отдохнуть. Глаза закрывались сами собой. Обычно Рик долго ворочался, прежде чем уснуть, а тут отрубился за несколько минут. Трель будильника заставила его мгновенно открыть глаза. Оскоро умывшись, приняв душ, блага в номере имелись одноразовые мыльные принадлежности, Рик спустился вниз, рассчитался с хозяином и покинул отель. Пока он это делал, пришло уведомление из клон-центра. Храняку Юджена вот-вот должны были пробудить. До клон-центра Эрика добрался без происшествий, однако внутри в холле столкнулся с четырьмя неприятными типами. Двоих из них он моментально узнал та парочка, что вчера пыталась его арестовать. У одного два солидных бланша под глазами, у второго заклинил нос. Ну что такое? Не хватает денег на клинику? Двое других выглядели как откровенные бандиты. рабочий комбинезон с оттопыренными карманами, рожа прямо-таки просившая кирпича, жёсткие оценивающие взгляды. Все четверо уставились на Рика, стоило ему только войти в клон-центр. "Это он", заявил агент с фингалами подобоими глазами. "Взять его". Двое бандиков моментально двинулись к нему. У одного в руках словно из ниоткуда появился шокер, второй достал наручники. "Лучше не дёргайся, щегол". Не буду, сорвал Рика, заведя руку назад, где в кобуре, закрепленной на поясе, был пистолет. Пальцы мгновенно нащупали рукоять и обхватили ее. Ах ты! Тип с наручником, увидев оружие в руках Рика, мгновенно выхватил из кобуры подмышкой угрожающего вида пистолет.